«Я здесь!» — кричала Гаргуля, зацепившись когтями в стену прямо перед моим носом. Она могла лазить, как ящерица. Это они все могут. Я одну секунду смотрела на камень рядом с ее головой и отвернулась. Гаргуля уже не была такой уверенной, что я все-таки могу ее видеть. «Ах, пожалуйста!» — взмолилась она. «Это было бы так здорово поговорить с кем-нибудь другим, а не только с привидением сэра Артура Конан-Дойла!» «Не то чтобы не изобретательно, малышка!» но я не поддалась на наживку. И хотя мне было жаль ее, но я знала, какими надоедливыми эти бестии могут быть. И кроме того, она помешала при поцелуе, и из-за нее Гидеон, возможно, думает сейчас, что я капризная корова. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» умоляла Горгулья. Я изо всех сил продолжала игнорировать ее. «Боже мой! У меня и без того Бог знает, сколько проблем на шее!» Гидеон подошел к краю дороги и подозвал такси. Естественно, тут же подошло свободное. Некоторым людям просто всегда везет в таких делах. Или это естественный авторитет? Моя бабушка, леди Ариса, например. Стоит ей только остановиться на краю дороги и строго посмотреть, как тот же таксист резко тормозит. «Ты идешь к «Ну, ты же не можешь просто так сейчас исчезнуть!» Хриплый детский голосок звучал, плачуще разрывая сердце. «Когда мы только что нашли друг друга!» Если бы мы были бы одни, я бы, возможно, и поддалась тому, чтобы поговорить с ней. Несмотря на острые клыки и лапы с когтями, она была какой-то симпатичной, и, возможно, у нее действительно не было компании. Привидение сэра Артура конан было, очевидно, занято чем-то более интересным. Да и что ему, собственно, нужно было бы в Лондоне? Но если кто-то в присутствии другого человека коммуницирует с привидением, то одни считают его, если ему повезет, за лжеца и артиста, или же, что в большинстве случаев, за чокнутого. Я не хотела рисковать, чтобы Гидеон щел меня за чокнутую. А кроме того, последняя горгуля, с которой я разговаривала, развела столько навязчивости, что я едва могла сходить одна в туалет. Я с каменным лицом села в такси и, отъезжая, смотрела прямо вперед. Гидеон рядом со мной смотрел в окно. Таксист рассматривал в заднем зеркале наши костюмы с высоко поднятыми бровями, но ничего не говорил. «Это ему стоило засчитать».